Глава тридцать вторая Когда ко мне в каюту зашел генерал с тетрадкой в руке, мне невольно пришла на ум статистика. Из семи пассажиров каждый второй легально или нелегально выполнял роль следователя. «Присаживайтесь», — предложил я генералу кресло, а сам сел на стул. «Записывайте». В первом часу ночи меня разбудил женский крик. — Ладно тебе, — махнул рукой генерал и тяжело опустился в кресло. — Все это я уже знаю. — Вам это надо, Герман Владимирович? — спросил я, кивая на тетрадь. — Капитан попросил. Пожал генерал плечами и, свернув тетрадь в трубку, попытался затолкать ее в карман брюк. Но ситуация, скажу тебе по секрету, дрянная. Кто-то нехорошо хулиганит, очень нехорошо, и доиграется, я чувствую, очень скоро доиграется. Подозреваете кого-нибудь? Я знал, что на этот вопрос генерал не ответит, и потому, сократив паузу после вопроса до минимума, сказал таким тоном, будто генерал все же ответил мне. Единственная улика — отпечатки пальцев на фонарике. Скажите капитану, пусть хранит его у себя, как зеницу ока. — Да мы знаем, — кивнул генерал, пряча глаза. — Еще, он держится слишком самоуверенно, а это может означать только одно. Виктор заготовил против капитана сильный козырь. Я назвал имя, который генерал не хотел назвать мне минуту назад, и о том, что я попал в цель, выразительно подтвердила реакция генерала. Он стрельнул в меня глазами и тот час прижал палец к губам. — На полутон ниже, — предупредил он. — Тут уши у стен растут, а у тебя еще и двери нет. Кроме ушей, растущих у стен, я хотел услышать мнение о козыре Виктора, и потому продолжал молчать и вопросительно смотреть на генерала. Не думаю, что он забыл, о чем мы только что говорили. Тем не менее, стрелки перевел на Стеллу. — Слушай, а девчонка эта, с которой ты... Как ее зовут, забыл? Он проверял мои связи, втайне надеясь, что я уточню, кого генерал имеет в виду — Стеллу или Алину. Но я не оставил генералу выбора и ответил однозначно. — Стелла. — Ну да, ну да, Стелла. Ты случайно не почувствовал по намекам, недоговоркам, что у нее может быть оружие? — Нет, Герман Владимирович, что-что, а это не почувствовал. А в сумочке у мамаши какой-нибудь дамский велодок не завалялся, как ты думаешь? Даже не представляю, что у нее там может заваляться. Вот у кого точно есть оружие, так это у капитана. Генерал кивнул, но было заметно, что мое замечание ему не понравилось. Но у револьвера ему по штату положен, но не будем лезть не в свои дела. Он поднялся с кресла, сделал шаг, но тот же остановился и несколько секунд стоял ко мне спиной. Словно пытался вспомнить что-то очень важное. — Ты на капитана зло не держи, — попросил он, повернув голову. — Он твое имя назвал для того, чтобы отвлечь внимание другого. Но ты понял, о ком речь. Капитан тебе доверяет. Чего молчишь? — А что мне сказать? — Скажи, я страшно рад. Я страшно рад, Герман Владимирович. То-то. И еще просьба. Если мы с капитаном начнем этого Волоха в трюм заталкивать, не путайся под ногами, даже если будет очень шумно. Договорились? Я дал слово, что под ногами путаться не буду. Генерал вышел. Я прислушивался к его шагам в коридоре. Они медленно затихли наверху лестницы. Пошел с докладом капитану, понял я. Значит, я был последним, с кем он говорил. Преимущество моей каюты — в нее можно зайти и выйти бесшумно. Я появился в коридоре, словно опоздавший тень генерала. Приблизившись к каюте Алины, я постучал и, не дожидаясь ответа, надавил на ручку. Дверь приоткрылась, и я проскользнул в прихожую. Пуговицы на рубашке трещоткой прошлись по косяку, и на этот тихий звук внутри каюты отозвался металлический щелчок. Я заглянул за переборку, Алина стояла ко мне спиной, повернув в мою сторону голову. — В чем дело? — рассерженно спросила она. — Сейчас узнаешь, — пообещал я. — Только не надо прятать от меня пистолет. Я звук затвора Макарова... С восемьдесят третьего года различаю безошибочно. «Меня не покидает чувство», — произнесла Алина, медленно поворачиваясь грудью ко мне, «что рано или поздно ты горько поплатишься за свою безмерную самоуверенность». Так говорить было бы уместно в том случае, если бы девушка держала в руке баллон с дезодорантом или пудреницу, но весь фокус заключался в том, что в одной руке она действительно держала Макаров, а во второй — полную обойму к нему. Глядя на меня очень нехорошо, Алина выгнала обойму в пистолетную рукоять и медленно сдвинула ствольную планку, загоняя патрон под ударник. — Браво! — сказал я. — Я вижу, что ты умеешь обращаться с оружием. Можешь больше не стараться. — Убери его, пока сюда еще кто-нибудь не зашел. — Что надо? — не очень вежливо спросила Алина, продолжая стоять передо мной с заряженным пистолетом в руке. — Как коллега с коллегой, хочу поделиться с тобой интересной новостью. — Ну, в чем же дело? Делись, коллега. Я взмахнул рукой, словно попытался поймать на лету муху в ладонь. И Макаров тотчас тот час оказался у меня в руке. «Отдай!» — сквозь зубы произнесла Алина, покрываясь пунцовыми пятнами. Молодой и красивой женщине не к лицу размахивать этой дрянью. Объяснил я свой поступок и вынул из рукоятки обойму. «Садись, не надо стоять!» «Ты меня раздражаешь!» — призналась Алина. «Это потому, что ты думаешь, будто бы я тебе мешаю?» — ответил я, засовывая пистолет под подушку, а обойму закидывая на полку платяного шкафа. — Прекрати вмешиваться в мои дела. Уйди с моего горизонта. Очень тебя прошу. Ты же как слон в посудной лавке. Я терпеливо слушал. — Все? — спросил я, как только Алина замолчала. — А теперь послушай меня. Капитан и генерал намерены посадить Виктора в трюм. Алина уже намеревалась пройти к двери и открыть ее Настя, чтобы выставить меня вон, но на полпути остановилась и повернулась ко мне. «Посадить в трюм?» — переспросила она. «Что значит посадить в трюм?» «Это значит насильно поместить в нижнюю часть отсека, прилегающего к днищу судна». «Откуда ты знаешь?» Вот это другой разговор. Алина шагнула ко мне. Мы стояли почти вплотную друг к другу. Капитан сказал. — Может, врет? — Не думаю. Он мне доверяет. Девушка опустила глаза и принялась машинально тереть лоб. — Нет, — сказала она тихо сама себе. — Только не это. Они все испортят. Этого нельзя допустить. Этого нельзя. Ты не сможешь переубедить капитана, предупредил я. Он настроен очень решительно. Смогу, жестко проговорила Алина и покосилась на подушку. Не будь идиоткой, если ты вздумаешь угрожать ему пистолетом, то сойдешь на берег Кипра под конвоем полицейских и уже никогда не найдешь убийцу Валера. Я удивился тому, что смог так быстро убедить девушку отказаться от оружия. Алина кивнула и приняла сходить по каюте, крепко обняв себя за плечи. — Что же делать? — бормотала она. — Что же делать? — Если они его посадят в трюм, то капитану придется сообщить об этом инциденте в полицию. Полиция наверняка временно арестует его, начнутся разбирательства. Это будет конец, он уже не сможет. Она не договорила, подошла к столу и с щелчком раскрыла сумочку из коричневой замши. «Кирилл», — произнесла она, не поворачиваясь, — «в душевой на полочке стакан, принеси, пожалуйста, воды». Волнуется, подумал я, — «валерьянка, водичка и головная боль». Этого, впрочем, следовало ожидать. Открыв дверь душевой кабины, я взял с полочки стакан. Предварительно выудив из него зубную щетку, мельком взглянул на жилетовский станок, как на свое постыдное недавнее прошлое. Наполнил стакан до половины водой и вернулся к Алине. — Столько хватит? — спросил я. Не открывая рта, Алина утвердительно промычала, взяла стакан и прильнула к нему губами. Она допила его до дна, поставила его на стол и медленно вытерла ладонью губы. «Ни в какой трюм они его не посадят», — глухим голосом произнесла она, сделала шаг назад и опустилась в кресло. Чувствуя неладное, я взглянул на стол и увидел опустошенную упаковку от таблеток. Я схватил ее и поднес глазам. «Хлофелин!» Сильнодействующие снотворные. — Ты что? — крикнул я, отшвыривая упаковку в сторону. — Ты сколько таблеток выпила? Ты соображаешь, что сделала? Я стоял перед Алиной на коленях и тряс ее за плечи. Она не сопротивлялась, лишь морщилась от боли. — Беги за врачом, иначе будет поздно, — прошептала она. — Двенадцать штук, беги, не тяни. Ее взгляд плыл, лицо побелело, дыхание стало частым и неглубоким. Я схватил Алину под мышки, поднял на ноги и потащил к раковине. Она слабела настолько быстро, что в душевой уже не могла стоять на ногах. Я открыл кран и сунул голову девушке под струю. «Пей!» — кричал я. «Быстрее! Слушайся меня!» Алина крутила головой, плевалась пыталась укусить меня за палец которым я давил ей на язык. Вдруг она резко дернула головой, выпрямилась и взглянула на меня полным смертельного ужаса взглядом. «Я умираю!» — не своим голосом крикнула она. «У меня кружится голова, я не хочу! Пожалуйста, спаси меня, я не хочу умирать!» «Дошло, наконец!» — заорал я. «Соображать надо было, что делаешь, пей воду!» По ее лицу градом скатывалась вода, мокрые волосы налипли на лоб и щеки, глаза начали закатываться, рот безвольно раскрылся, и девушка стала оседать на пол. Она уже висела на моей руке, вдруг необыкновенно потяжелев. Я понял, что слишком медлил, когда увидел, что Алина проглотила горсть снотворного, что, стремительно теряя ее, И испытывая ужас от убийственной скоротечности времени, принялся бить девушку по щекам, не позволяя ей заснуть. — Не спать! — орал я. — Не хочу умирать! — все слабее произносила Алина. Она боролась с собой. Зрачки ее находились в постоянном движении, то закатываясь под веки, оголяя страшные мертвецкие белки, то фокусируя полной мольбы взгляд на мне. Ей стало по-настоящему страшно. Игра со смертью, которую она сгоряча затеяла, оказалась слишком опасной и все глубже затягивала ее за черту, за которой начиналась пустота. Она корчилась над раковиной, пытаясь избавиться от отрава, со стоном кусая мои пальцы, а я продолжал бить ее по лицу, поить с ладони и давить на язык. Она находилась в пограничном состоянии между сознанием и бессознательностью. Наступаю на эту и ту сторону, и в те мгновения, когда она переставала реагировать на мои команды, и ее голова безжизненно сваливалась под шипящую струю воды, я с ужасом думал, что это конец. Я поставил ее на колени перед раковиной, она не могла самостоятельно стоять и кинулся в коридор. Каюта Виктора была заперта, и я едва не выломал ее, обрушив град ударов. Доктор, кричал я, доктор, откройте! Я выбежал на палубу, ногой раскрывая перед собой двери. Яхта казалась крохотной и тесной, как клетка для птиц. Я ударился плечом о стойку под тентом на корме. А мгновение спустя налетел лодыжки на кожу хлебедки на носу. Виктор сидел в шезлонге, глядя на горизонт по ходу яхты. Он только увидел мое лицо, как сразу же вскочил. Мне казалось, что для объяснений потребуется слишком много времени, и произнес только одно слово — «клофелин». Он побежал вслед за мной. Я оглядывался, убеждаясь, что доктор не отстал, не потерялся, не отвлекся на какую-нибудь чепуху. Передо мной появлялись как быстрые кадры лица капитана, Дамира, генерала и исчезли после взмаха моей руки. Распахнув дверь каюты, я остановился в прихожей, не смея подойти к лежащему на полу телу Алины, чтобы не мешать врачу. «Мою сумку!» — крикнул он, приседая перед Алиной, лежащей на порожке душевой кабины, и протянул мне ключ от своей каюты. Я уловила и понял его быстрый взгляд. Врач словно хотел спросить, нужен ли мне этот ключ, или же я справлюсь своими силами. Сейчас можно было обойтись без этого отступления, без этой скрытой иронии, потому как каждое мгновение надо было потратить только на спасение Алины. И я с трудом погасив себе взорвавшуюся злость, выхватил ключ и выскочил в коридор. Игнорируя приказ капитана, живая начинка яхта торопилась заполнить зрительный зал, чтобы не пропустить очередное зрелище. Я столкнулся с плечом генерала. Кажется, он выронил барсетку. Мои злость и поспешность выделяли меня среди всех как человека действия и наделяли привилегиями. Мне безоговорочно прощалась грубость как, безусловно, прощается пожарному агрессивной разрушительность, с которой он врывается в охваченное огнем здание. Сумка Виктора была тяжелой, больше напоминающей кофр с фотоаппаратурой, нежели походную аптечку. Дымящаяся госпожа Дамира отскочила в сторону, освобождая мне путь, как курица из-под колес трактора на проселочной дороге. Где-то за кадром чувствовалась безмолвная тень Стелла. Золотой россыпью поблескивал рот Мизина. Студент рассказывал девушке о том, как кто-то где-то выпил тормозной жидкости, все закончилось летально. «Жива?» Виктор не ответил мне, кивнул на ноги Алины, и мы подняли девушку с пола и перенесли на кровать. «Она при вас пила таблетки». Спросил он, раскрывая сумку и раскладывая на стол шприц, упаковку со спиртовой салфеткой и ампулу из коричневого стекла. Я испытывал непреодолимое желание схватить Виктор за плечи и хорошенько встряхнуть его, будучи уверенным, что это обязательно поможет ему прийти в себя и начать адекватно реагировать на ситуацию. Для спасения Алины Принципиального значения не имело. При мне она выпила снотворное или в одиночку. Уместнее было бы поинтересоваться, успел ли я промыть ей желудок? Чем это было вызвано? Продолжал допрос Виктор. Он жаждал мести, но для полномасштабной операции не располагал достаточно сильным оружием, и от того выглядел жалко. Вы поругались? Может быть, принуждали ее к суициду? Он стянул олени руку чуть выше локтевого сустава резиновым жгутом и ввел иглу в вену. Я не счел нужным отвечать на вопросы Виктора. Собственно, ответы ему не были нужны. Он даже не замечал, что я молчу. Он слышал только себя и, должно быть, со стороны находил свой психологический натиск внушительным и беспощадным. Каюту зашел капитан. Лицо его было встревоженным, причем тревога деформировала лицо вопреки воле капитана. И это было символично. Он не контролировал уже не только собственную физиономию, но и ситуацию на яхте. Молча, взглянув на пачку из-под таблеток, на стакан воды, стоящей в лужице, капитан спросил меня. Это очень опасно. Я не ответил. Во-первых, потому что не знал ответа. А во-вторых, мне было стыдно за капитана. Пусть он был трижды обижен на доктора, но если считал унижением своего достоинства задать вопрос врачу о здоровье своей пассажирки, значит, у него были большие проблемы с самооценкой. Виктор тоже проявил себя как мальчишка, требующий реванша за былые поражения. Сейчас он был на коне, он был, безусловно, монополистом в деле спасения Алины и мог диктовать капитана любые условия. Мы все об этом знали, и потому предложение врача прозвучало, как омерзительная игра в поддавки. «Простите, господин капитан, что мне пришлось нарушить ваш приказ, но я сейчас немедленно вернусь в свою каюту и не выйду из нее до самого Кипра». Он закрыл замки на своей сумке и закинул лямку на плечо. — Не прикидывайтесь идиотом, — процедил капитан, от ненависти. Он стигал свою ладонь медной цепочкой, словно болью сдерживал в себе страшного зверя. — Никто не может запретить вам выполнять свой долг. Не желая больше разговаривать, он круто повернулся и вышел из каюты. «Я вас тоже не задерживаю», — изменившимся голосом произнес Виктор. Он удовлетворил амбиции сполна и, балансируя на грани превращений в объект насмешек, поспешил избавиться от меня. Я видел, что лицо Алины порозовело, дыхание стало отчетливо выраженным, но она все еще не приходила в сознание. Виктор уже не суетился, Морщины на его лбу разгладились, что могло быть хорошим признаком. И все-таки я должен был увериться, что Виктор более не нуждается ни в чьей помощи и не оставит Алину в беспомощном состоянии. — Вы останетесь здесь? — Я должен отчитываться перед вами, — вопросом на вопрос ответил Виктор, и тон, с которым он произнес эти слова, лишал всякого смысла продолжения разговора. Я обошел врача, присел у кровати и просунул руку под подушку. Виктор, полагая, что удивление обязательно унизит его достоинство в моих глазах, смотрел на пистолет подчеркнуто безразлично. Я снял с гардеробной полки обойму и вогнал ее в рукоять Макарова. Затем затолкал оружие за поясной ремень под рубашку и вышел из каюты. «Пусть думает обо мне, что хочет». Ровным счетом плевать на мнение окружающих. Ровным счетом.